Глава тринадцатая. Она тут же подняла надкусанную ягоду с вершины тортика, сдавила ее хлопком и со вспышкой света извлекла шестиствольный пулемет, из которого расстреляла бетонную стену. При этом переодевшись почему-то в очень миниатюрный облегающий топик, открывающий плоский гладкий живот и короткие шортики в расцветке лесного камуфляжа. Еще и на лицо добавила пару черточек и нанесла немного сажи на кожу. Красивый образ и исполнила ловко. Правда, телефон все же начал подтормаживать, но, учитывая детализацию разрушений, солидно. Закончив демонстрацию, Сирин гордо выпятила грудь, вытерла пот со лба и снова улыбнулась. «Сложно объяснить, но это весело. А еще, если в будущем понадобится редактировать видео, то я смогу сделать это натуральнее, так что следы подделки будет сложнее найти. и Еще хочется покрасоваться». Одобрил все ее действия и погрузился в работу с оттиском саранчидов. Закончил как раз ко времени, когда сидевшая за рулем Соня привезла нас к магазину. Мне требовался новый комплект основной одежды ликвидатора, чтобы выглядеть достаточно представительно, но при этом быть готовым к бою. Еще новые подсумки для накопителей и небольшой пистолет для вида. Старые у меня забрали. Далее мы втроем встретились с Кулагиным. Я пригласил его сесть на заднее сиденье. Мы двинулись к управлению по дворянским делам. «Вижу, ты согласился остаться с нами, несмотря на мое отсутствие». «Знакомься, это моя сестра Светлана и помощница Соня Орфеева. Сожалею насчет произошедшего с родом Кулагинах и, полагаю, ты сам успел изучить ситуацию Соколовых». Николай кивнул, не без удивления разглядывая нашу компанию. Света, как всегда, сидела тихо, витая в своих мыслях, а Соня смущалась и вела себя скромно. Вы ищете людей, которые готовы присоединиться к вам, и другие терпящие бедствия подходят как нельзя лучше. Я принесу вас сальную клятву при одном условии. Кувалда умрет. Или же вся его организация будет уничтожена, а он сбежит. Я понимаю, как сложно его поймать. Он смотрел мне в глаза со всей решительностью». Мне не ставили временные рамки, и звучит разумно, полностью сочетаясь с моими планами. Я протянул ему руку, и он ее пожал. Конечно, сначала буду следить за ним, но пока все в порядке. Скорее всего, ты займешь пост начальника службы безопасности рода, и будешь отвечать за охрану поместья и гвардию, когда мы ее восстановим. Что делать с оставшимся имуществом своего рода, решай сам». «Если участки земли не имеют ценности, то лучше продать их и купить участок около нас или же квартиру в городе. Но я не настаиваю. А похищение рекомендую не заявлять. Толку теперь. Сейчас займемся оформлением документов. Но сначала заедем в магазин за одеждой для Николая, чтобы не выглядел так, как будто сбежал из плена. И, Соня, поделишь остатки накопителя, которые я тебе дал? Позже будет еще». Девушка без возражений отдала почти опустевший цилиндрик. «Магистры мне нужны в кратчайшие сроки, а его дар мощнее, так что духовные каналы будут лучше усиливаться». Николай был несколько удивлен, но впитал сразу все, что не успела Соня. «Пустышка же осталась у меня». Точно, потом загляну в стигмы. Мы заехали в одежный магазин, где Николай смог сменить подранную при похищении одежду и дешевую толстовку на приличный, хоть и недорогой костюм. А после в управлении он сначала подал заявление на восстановление утерянных документов и изложил свою ситуацию с кувалдой в специальном отделе. С поправкой на то, что его так и не смогли схватить, и он был вынужден скрываться, пока случайно не встретился со мной». Пусть за ублюдком значится еще один грешок. А дальше мы приступили к процедуре принесения вассальной клятвы. Обычное дело – простым наемным служащим никогда не доверят важные посты. Это даст мне ряд прав в отношении Кулагиных. Например, я смогу наказать его в случае необходимости. Он не сможет освободиться от вассальной клятвы по своей воле только с моего разрешения или по решению суда». А вот его наследники вольны принести свою клятву роду или же уйти в свободное плавание. Сотрудница быстро собрала все необходимое. Документы будут обработаны в течение трех дней. Для окончательного формирования барону Кулагину сначала придется дождаться восстановления документов и, кроме того, пройти частное освидетельствование о согласии на принесение клятвы. Это стандартная процедура. Кивнул и повернулся к Свете. Пусть занимается этим. Подождешь тут? Потом можешь поехать домой. Заодно проконтролируй дистанционно, что там с нашим поместьем. Скоро переберемся в него. Как скажешь. Когда будет возможность, возьмешь в стигму? Хочется кого-нибудь убить. И меня тоже. Сразу вмешалась Соня, на что я кивнул обеим. У девушек разные причины, и тогда как моя помощница всегда искала возможность помочь, то названная сестра, скорее всего, желала дать выход эмоциям. «Тебе скоро представится такая возможность. С родом все будет в порядке. А может, тогда и поедем к поместью? Мы сможем его защитить. Не станет же он посылать магистров, тем более оно все еще должно быть под надзором на случай, если вернутся напавшие». Я немного подумал и согласился. Рискованно, но как бы наши недоброжелатели не собрались в отместку разнести дом, который мы ремонтируем. Конечно, там есть охрана с пониманием происходящего, а нападение на них приравнивается к нападению народ-владельца строительной компании. Но пара лишних человек не помешает, заодно проконтролирует ход работ. Правда, когда мы уже собирались уходить, к нам подошел другой служащий. «Ваше благородие, представители рода Белозеровых просят встречи с вами и ожидают в крыле переговорных залов». Я кивнул, сказав вести нас. «Здание большое, скрытыми переходами в корпуса и для таких целей». Сам же вопросительно посмотрел на свету. Девушка подняла глушилку и быстро рассказала, кто это такие. «Это одни из как бы бывших союзников. Не то чтобы мы были очень близки, но давно сотрудничали». К началу войны они отказались как-либо помогать нам, в том числе расторгли пакт о взаимной защите, сославшись на то, что мы сами спровоцировали конфликт. «Я отцокнул, пытаясь прикинуть, чего от нас хотят. Если пришли мириться, то зря. Не вижу смысла возрождать отношения с теми, кто не готов поддерживать союзников в трудной ситуации». Да, Соколовых подставили, и наследник тогда кинул Ждановым пару угроз, но войну все же объявили Соколовым, а убийство не было доказано. Хотя, если хотят говорить на равных, то со мной должен был бы встретиться глава рода, если нет веских причин его отсутствия, или хотя бы жена. Встречалась с ними. Можешь кратко описать? Света после промедления ответила предельно емко, как я и хотел. «Расчетливые люди. Не понимаю, что им сейчас нужно. Вероятно, прознали о твоих действиях и хотят восстановить деловые отношения или предложить договор с мелким шрифтом. Попытаться что-то навязать молодому главе рода. Среди них есть и приличные люди. Одна из дочерей патриарха — моя подруга. Была, наверное». Света вздохнула. «В целом тут понятно. Мы твои друзья, пока мы можем что-то получить от тебя прямо сейчас. Но они не верили в Соколовых. Остальное узнаю лично от них. Николая и Соню пока взял с собой. Служащий провел нас в кабинет, где обе стороны были в полной безопасности. Там ожидали двое мужчин в деловых костюмах с гербами рода с серебряными родовыми перстнями плюс телохранитель за спинами». И того два магистра и мастер, тот, что помоложе». Как раз последний оглядел нас и кивнул, пока старший приступил к делу. «Кирилл Дмитриевич Соколов, я, как наследник рода Белозерских, требую исполнения взятых вами обязательств». Я удивленно посмотрел на свету, однако она также недоумевала и явно пыталась выводить из памяти, что мы вообще должны Белозерским». Я не хотел затягивать и сел в кресло напротив, прямо спросил о сути вопроса. Порой интересно вести переговоры с всякими хитросплетениями и интриг, но у меня не было настроения начинать издалека и терять несколько часов. Какого рода обязательства? Насколько я знаю, за нами не числится долгов. Должно быть, ваш отец не успел передать все дела или почему-то надеялся на то, что мы забудем о них из-за вашего поражения. «Нет, это не так. Во-первых, ваш договор поставки, который вы сорвали». Он протянул мне копию бумаги, Сирин быстро ее изучила. Света придвинулась поближе и также просмотрела ее, заговорив первый. «Макар, все контракты по поставкам переходят роду забравшему производство. Обращайтесь к Ждановым». Сирин проворчала насчет крючкотворов и недостаточной внимательности. При обычных обстоятельствах все было бы нормально, а мужчина, которого Света, очевидно, знала, озвучил оговорку. Этот контракт был заключен не с производством, а именно с Соколовыми. Источник товара не важен. Поэтому вы можете хоть у Ждановых покупать, хоть где-то еще, но были обязаны продолжать поставки. Этот срыв привел к целой цепочке задержек и потерь. В связи с чем, округляя, невыполнение остатка контракта 300 тысяч, пеня за срыв 700 тысяч, требуемая нами компенсация за ущерб – 3 миллиона. Сумма должна быть выплачена нам в течение двух недель в честь хороших отношений наших родов. Я вскинул брови, а Сирин раздраженно фыркнула. Еще и компенсацию в 10 раз дороже хотят а в контракте была всякая мелочевка из производства снаряжения для бойцов. Тоже мне хорошее отношения родов. Откуда такие компенсации? Это не редкие товары. Вы не могли подыскать запасного поставщика еще в начале войны. Также, почему не напомнили сразу и не перенесли контракт на Ждановых? Вряд ли бы они отказались от клиента. Мы ожидали, что род Соколовых все обеспечит. Вы не оправдали наши ожидания». Спокойно ответил Макар и перевел взгляд на Свету. Николая и Соню, кажется, не заметил вообще. И второе обязательство. Наш договор помолвки. Елена погибла, мой брат Федор готов сохранить этот политический союз, поскольку Светлана до сих пор не имеет жениха. Лицо девушки дрогнуло. «Какой еще договор? Ты так это за него должна была выйти Лена?» Хм, неужели Дмитрий все же планировал, что называется, продать дочь? Получить что-то для рода в обмен на представителя с ветровым даром? Не ожидал от него, хотя, видимо, нет. Была заключена помолвка для укрепления союза. К сожалению, слишком поздно. «Вы отказались нам помогать!» Со смесью обиды и злости в глазах перебила его Света. «Помню, Лена рассказывала, что Федор не захотел говорить с ней». Макар сощурился, но внешне остался спокоен. «Леди Соколова, прошу быть сдержаннее, это вам не идет. Вы знаете прошлые условия, и мы уже договорились о союзе и переходе Елены в наш род. Теперь эту роль должны исполнить вы, а Соколовы вновь обретут союзника». Света опешила. На мгновение загорелась, но так же быстро поникла, бессильно опустив плечи и посмотрев на меня с ожиданием вердикта. Во вновь опустевших глазах загорелась идея, что она ничего решать не будет. Помнится, я обещал не выдавать ее насильно. Хватит соколовых страданий. И что не менее важно, мне и так не хватает людей. И отдавать ту, кто все знает, даже в нейтральные руки, очень скверная идея. Даже желай она того сама Попросил бы немного подождать Или приводить мужчину к нам Понятная формулировка Одаренная ранга А Усилит нас А множество ее детей Которых мы заставим ее иметь В будущем дадут нам много хороших Скоростных разведчиков и летунов Взамен мы простим долг Который сейчас очень сильно ударит По финансам возрождающегося рода Интересно «Их кто-то надоумил, или они сами додумались?» Наконец заговорил младший. «Светлана, вы не пожалеете о присоединении к роду Белозерских. Жаль, так закончилось с Еленой, но...» Я перебил его. «Но вам еще нужна женщина с ветровым даром для выведения побочной ветви. Вам, в сущности, все равно. Взяли бы ее даже, будь она овощем. Сестра и без того разбита, а теперь вы приходите с этим...» Предлагаете продать ее за прощение надуманного долга, потому что ваша служба снабжения не доглядела и вовремя не закупила нужные общедоступные вещи? Специально тянули, чтобы прийти в последний момент? Вот теперь Макар сморщился и попытался выглядеть грозно. Уверен, что можешь говорить со мной в таком тоне. Или вы исполняете договор, или... Война! — перебил я, слушая доклады Сирин об этом роде. «Да, типичная угроза. Я готов выплатить 300 тысяч, внесенных вами предоплатой. В остальном отказываю». «Светлана, ваш брат безумец?» спросил Макар, у поднявшей голубые глаза блондинки. «Не смейте оскорблять его. Не стоит. Правда, не стоит. Победа над парой княжеских отпрысков — это не то же самое, что не подчиниться сильному роду. Мы вас размажем и даже не убьем». «Слуги полезнее живыми. Вот ведь наглец». «Конечно, я бы обошелся без войны, но это он тут заявился и пытается играть несуществующими мускулами. «Мало того, что вы оскорбили меня, так еще и видите в моей сестре, последней родственнице, вещь, которую можно продать. «Я согласен на единственный компромисс, в ином случае вы потеряете гораздо больше». «Род Соколовых как раз восстанавливается и не откажется от забранных у вас средств». Он посмотрел на меня с нескрываемым пренебрежением. «Неделя на полную компенсацию. После мы вынуждены будем требовать ее иными методами. Признайте свое место или вам на него укажут». «Светлана, вы можете отказаться от рода и просто перейти к нам». «Конечно, это не снимет обязательства с Соколовых». Бросил напоследок Фёдор, покидая комнату вслед за старшим братом. Я проводил их равнодушным взглядом, посмотрел в обеспокоенные глаза Сони и кивнул на блондинку, которую слегка потряхивала. Она сразу поняла задачу и взяла девушку за руку. «Лена, за таких!» Она подозревала, что их интересовал только дар, но не хотела верить. «Хорошо, Кирилл». Я похлопал девушку по плечу и встал. Захотят умыться кровью – организуем. Но сначала позабочусь, чтобы мы не выглядели ненадежными партнерами. Благо, Белозерские едва ли смогут надавить на Устиновых. Провяземских тем более молчу. Девушка шмыгнула носом, взяв Соню за руку. У них всего один гранд-магистр, патриарх. Они были слабее нас. но на Устиновых могут попытаться, но вряд ли. Тем более и мы от них никак не зависим. Спасибо. Я кивнул и пока отошел озадачить Потапова еще одной проблемой. Николай тактично не комментировал ситуацию и также отошел в сторону. «Адвокату я обозначил нашу позицию. Можем заплатить те несчастные 300 тысяч, а в остальном Белозерские сами виноваты. К тому же, чего так долго ждали?» Он обещал посмотреть и в крайнем случае попытаться свести к дуэли с представителем рода. «Соколов, на всякий случай предупрежу, что их активы сконцентрированы в определенных промышленных блоках, и при получении части производств вам придется соседствовать. Но почти наверняка вас просто убьют при войне. Вы не победите. Сражаться меньше, чем с самим Макаром не будете, то есть с магистром. Но для дуэли они могут потребовать столкновения глав родов, а это уже бой против Богдана Белозерского». Грант-магистра. Ничего, разберусь. Хорошо, если у них не будет повода начинать официальную войну. О вариантах их вероломного нападения, пожалуй, говорить не будем. Может, Воронцов, в отличие от Романовых, и допускает меньше контроля дворянской среды, так что порой их уничтожают оставшиеся неизвестными одаренные. Но вокруг Соколовых сейчас достаточно шума и уж Белозеровы, с которыми развернулся официальный конфликт, вряд ли пойдут на подобный шаг. «Будьте уверены, если нападение произойдет, мы подключимся к расследованию», заверил он, вызвав мое удивление. «А какой вам резон?» «Помощь в раскрытии преступлений оплачивается из казны. Не слишком щедро, чтобы каждый желал этим заниматься, но затраты окупит. А мы не любим терять клиентов». Так или иначе, если вас не затруднит, отвезите мне оставшуюся у Соколовых копию договора. Я подтвердил, что он все получит, и особо не волновался по этому поводу. За неделю мои возможности наверняка вырастут, а там, может, сработают просто законы. Я и сейчас могу гораздо больше. Конечно, хотелось бы заняться стигмами, томском и девами, но все по мере возможностей». Мне не помешают крепкий рот за спиной и пара хороших артефактов. Все же мой дар не всесилен». Пока я разговаривал с адвокатом, Света успокоилась, и я послал их на нашей машине отвезти документ. Кроме того, она лучше знает дела Соколовых. Мы же с Соней отправились на такси к индустриальному кварталу. Девушка рассказывала новости и в целом хотела пообщаться, против чего я не возражал. Комплекс Вяземских был солиднее, чем у Морозовых. Такси пропустили под конвоем на электромотоциклах. Много больших зданий производств, мощные подстанции, ряды грузовых шлюзов. В воздухе витала атмосфера монументального индустриального мира. Причем никаких гор мусора. Все четко и аккуратно. А вот и мое здание. Не самое большое, но зато ближе к центру комплекса в более старом его секторе. Рабочие как раз занимались наладкой оборудования. Со мной вышел поговорить начальник. Сегодня закончим, господин. Остались проверки и синхронизация процессов, и после мы уберем за собой. Материалы уже завезли и все подключили. Просторный зал с колоннами занимала большая установка, которую сюда заносили через специальные ворота. Быстро справились. Собственно, это работники производителя. А на втором этаже пока никого толком нет. Лишь кое-какое второстепенное оборудование. Не нужно. Окончательные доводки мы произведем сами при настройке производственного процесса. Прогоним проверки. Вы можете быть свободны. Эм, должен еще предупредить, что сильное вмешательство в работу станка, включая вскрытие некоторых узлов, приведет к отмене гарантии. Я подтвердил, что все понимаю, и прошелся по конвейерной линии. Выслушал обо всем, что еще не сделано, после чего подписал акт приема. Рабочие ушли, и я сразу же озаботился отключением всех камер. Окон в помещении с высокой защитой и так не было, что правильно. «Теперь сразу 9 ратников принялись за дело. Мне не требовалось обеспечивать им высокое питание, как в бою». Соня завороженно смотрела, как роботы с механической точностью, силой и скоростью завершают процессы установки и занимаются уборкой. «Я же проанализировал станок и запустил его. Тестовая партия с обновленной технологией пошла в работу. Завтра здесь будут обычные рабочие». А пока мне нужна личная партия накопителей. Заодно проверим их на небольшой серии. Мы тщательно изучили станок. Сирин была в восторге от его функциональности и, конечно, нашла много возможностей усиления нашими методами. Свободные ратники наводили красоту в здании. Как раз в это время мне написала Лина. «Привет, ты не занят?» Мы с отцом хотим выразить личную благодарность и обсудить планы в отношении шуйских. Ты бы мог встретиться с нами в центре. Сразу согласился и получил адрес какого-то очень шикарного ресторана. Сирин без проблем определила владельца, указанного в официальном реестре. Заведение принадлежит роду Брэннон. Оно посреди города, так что его вполне можно считать нейтральной территорией. Ожидаемо. У больших родов сотни разных предприятий, обычно контролируемых младшими членами. От них зачастую даже не требуют особой прибыли. Такие превращали в типичные заведения для своих или использовали для подобных полуформальных встреч. Соня не горела желанием идти на встречу с князем. Все же очень уж высокий для нее свет. Пока что она будет просто стоять там истуканом, как телохранитель, а мне это совершенно не нужно. Пусть лучше расслабится и пообедает в другом ресторане неподалеку. Времени как раз хватало, а потому сосредоточился на изготовлении тестовой партии из других ресурсов. Сирин успела качественно обработать схемы накопителей и допуски. Готовые... Получились объемом около пяти тысяч сона, при том, что по размеру были всего немного больше прежних, еще и ресурс на 15 циклов. «Ну все, теперь можно идти в стигмы. Что такое, Соня?» «Да просто удобно тебе. Если бы не надо было оставаться рядом, люди вовсе стали бы не нужны». Девушка смотрела, как освободившиеся ратники драят помещение имеющимися средствами. «Люди могут заниматься чем-то более возвышенным. Когда-нибудь индустрия дойдет и до такого. Возьми, лишнее оставишь дома». Партию накопителей сделал всего в десяток штук, и эксперименты показали, что качество хорошее. Один довел до полного износа, гоняя энергию из внутреннего резерва в него и обратно. Все в порядке, но пока не видел смысла носить с собой слишком много. Прошло немало времени, и я уже проголодался. «Ресторан был очень кстати. И еще смогу встретиться с князем на нейтральной территории. Он и сам понимал, что я несколько опасался идти в их поместье в частном порядке. И потому у меня останется вторая половина дня на то, чтобы еще разок пнуть знакомого мне преступного короля. Интересно, что мне приготовили в подарок?» Я спасал Лину не ради него, но Брэннон должны как-то наградить меня хотя бы символически. А потом продолжу заниматься наращиванием уровня сил. Съездить что ли к другому клубку Стигм? В Индию или сразу в Америку? Подальше от обозлившихся на меня родов. В Америке можно еще и навестить место последней битвы. Посмотреть и попытаться узнать, как сделали реплики Стикса и Гелиоса. Явно ведь кто-то у кого-то украл эти технологии и, подозреваю, это пожиратели скверны добрались до секретных разработок. Наши западные друзья порой жутко изобретательные. Кстати, и опасность пожирателей для меня остается до неприятного актуальной. Как скоро тот гранд-магистр поймет, что со мной что-то не так, и до организации дойдет, что у меня фактически настоящий стикс? «Да». Не буквально он, но близкая к идеалу копия, а не артефактная реплика. Отчасти потому мне очень нужны могущественные союзники. А мелких сошек вроде кувалды надо поскорее устранить, чтобы не путались под ногами».